Игра слов свершилась. Она его нашла. Нашла того, кого подсознательно искала всю жизнь. Она могла сколько угодно убеждать себя в дневнике, что никого она не ищет, что давно смирилась с судьбой и нуждается только в друге, а какого он будет рода мужчины или женщины это неважно, но внимательно читая её дневник, замечаешь, во-первых, Как Лиза внимательно следила за тем, во что одеваются девушки и женщины её круга, всегда отдавая предпочтение изяществу и простоте, а во-вторых, до какой степени близко к сердцу восприняла она те любовные истории, в которых невольно принимала участие сестры Вали с и Скотроновским и кузины Маши с Болтрушайтесом, всё-таки её терзала обида. За что им так, а ей? Не так. Почему она умна, но несчастна, а эти парочки просто счастливы. Его звали Ланселет. Более полно Е Ланселет. Так он подписывал свои письма к ней. Эти письма, как считает её брат, Лиза тщательно уничтожил заранее, переписав их и быть может изменив их даты. Александр Дьяконов не допускает мысли, что сестра могла изменить не только даты, но и содержание этих писем, если они вообще были. Он пишет, что нет ни одного письма из-за границы, где бы ЕА писала о себе и о нём, о своём романе, кроме разорванного письма к Вали, которое осталось неотправленным среди её бумаг. На самом деле, писем было два. Второе письмо Маше Балтрушайтес. Она, похоже, тоже не отправила. Именно в нём она пишет о своей любви весьма подробно. То, что она писала эти письма именно Валье и Маше, тоже о чём-то говорит. К этим письмам мы ещё вернёмся, а пока заметим, что ни в одном из них она ни разу не называет его имя. Но Это, допустим, понятно, какое значение могло иметь его имя для Вали или Маши. Странно то, что Лиза ни разу не называет его имени в дневнике. Кто он был по имени этот? Е. Лавселет, Эдмон, Эжен Амиль или Этьен? трудно предположить, чтобы влюблённая в мужчину девушка не придавала никакого значения его имени, которое она, конечно, знала, не могла не знать, чтобы она ни разу не произнесла его в голове, не вслушалась в его звучание, тем более что это было французское имя, а не какой-нибудь Ваня или Серёжа. Но обратимся к его фамилии. Ланселет Это почти Ланселот. Скромно поменялись только две буковки: Ланселот или Ланселот. Озёрный рыцарь. Ланселот дю Лак. Один из главных героев легендарного эпоса о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Но для нас не столь важны истории любви Ланселота к королеве Гвиневре, и четные поиски им святого грааля, который найдёт его сын, гораздо важнее для нас, что Ланселот нарицательное имя рыцаря вообще, например, в знаменитой пьесе Евгения Шварца Дракон. Мы, говоря Ланселот, подразумеваем рыцарь. Итак, было уже во времена Дияконовы Любопытно происхождение этого французского имени или фамилии. Корень тут явно ланс, то есть копьё. Это вполне отвечает смыслу рыцарского имени. Но уже в стародавние времена ланс означало и хирургический инструмент. Ланс копьё, ланцет капьетцо, так называли хирурги колющий режущий инструмент для вскрытия нарывов. Выражаю благодарность критику Николаеву Александрову, который обратил моё внимание на эту игру слов. Этим инструментом, который впоследствии был заменён более сложным скальпелем, например, вскрывали гнойные раны на ногах Дияконовой. Итак, что же представлял из себя я ланцелет? Этот ланцелет, рыцарь ланцет, который появился на пути Лизы после встречи с доктором Полачом